Новые наказания за новые нарушения правил дорожного движения. Движение на автомобиле по трамвайным путям без объявления остановок. Наказание угроза штрафа в 1 мрот. Использование слов паразитов и жестов паразитов при общении с паразитами из ГИБДД. Наказывается оскорблением водителя в размере не менее 1 урот. Использование сложных, непонятных слов при общении с сотрудниками ГИБДД. Наказание штраф 100 руб. за слово. Перечень сложных непонятных слов. Видите ли, но позвольте, голубчик, сержантушка, амикашон, не виноват абсолютно трясв. Следующее нарушение Передвижение и выравнивание пеших колонн при помощи бульдозера Наказывается предупреждением «Ты это, машину мою не задень!» Использование звукового сигнала не изо рта при общении с представителем ГИБДД Наказывается покупкой у сотрудника ГИБДД карманного календарика 70 лет ГАИ 500 рублей обычный, 1000 рублей глянцевый Управление транспортным средством без водителя с помощью пульта дистанционного управления. Штраф 1000 руб. и конфискация пульта. Разворот бумажника в течение 5 минут и более. Наказывается изъятием бумажника сроком на 5-10 минут с перебрасыванием бумажника от одного сотрудника ГИБДД к другому и забавными прыжками владельца бумажника. Управление транспортным средством с плохо запоминающимися номерами. Изъятие номеров для заучивания сроком на полгода. Непонимание жестикуляции и ужимак регулировщика. Смех над регулировщиком. Наказание предупреждающие удары жезлом по лобовому стеклу. Установка на лицо инспектора дополнительных световых фингалов. Предупреждение инспектору о полном служебном и человеческом несоответствии занимаемой в кустах должности. И наконец, передача управления транспортным средством вымышленным, несуществующим героям фильмов, книг, мультфильмов. Наказание размер штрафа определяется по формуле: 200 руб. равно 200 руб., где 200 руб. это 200 руб.